Глава двадцатая. На выход. Закатившиеся глаза на перекошном лице недолго красовались передо мной. Тело рухнуло еще до того, как из пулевого отверстия вытекла первая капля крови. Следующий хлопок раздался меньше, чем через две секунды. Второй нападавший, запачкав кровью выбеленную стену, сполз по ней. «Внимание! Всем спрятаться!» Владимир выскочил на середину зала, затем быстро прошагал до сломанной двери, И высунулся наружу. Убедившись, что никто нам более не угрожает, он вернулся, заняв прежнюю позицию. На клуб совершено нападение. Прошу проследовать в безопасное место. Через раскрытую дверь послышался громкий топот ног по бетонному полу первого этажа, и мой напарник быстро сменил тактику. Сюда, в эту дверь, он указал на каморку, из которой только что выскочил сам. "Ну кто вы такой?" удивился Володин, не успев отойти от шока. «Охрана клуба. Мы подозревали нечто подобное, поэтому заранее подготовились». Володя опасливо обернулся к входной двери. «Ну же, быстрее внутрь!» Бывшие директора суетливо начали пробираться в тесное помещение, один за другим забиваясь внутрь. Игорь Володин, придерживаясь левой рукой за крышку стола, тоже начал медленно двигаться в ту сторону. «Я кашлянул, привлекая его внимание». А потом, как только он пустыми глазами посмотрел на меня, передал папку. Возьмите. Я постарался сделать голос сиплым, как будто безумно переживал за всё происходящее. Я всё собрал, что выпало. Спасибо, в тон мне отозвался он и протянул руку, которую я тут же крепко пожал. О да, гражданская или какая она там в данном случае. Позиция у меня была сильной. Давайте же, быстрее, быстрее. поторопил всех Владимир и принялся уталкивать людей в каморку. Затем захлопнул за спиной председателя дверь и запер на ключ. На некоторое время мы остались с ним вдвоём. Он быстро вытащил из-за пояса второй пистолет, сунул его мне в руку, потом молча похлопал по карманам чёрной спецовки, в которой он вырядился, чтобы походить на вооружённую охрану клуба. Так он показал, что вся прочая имел у него с собой. Я взвёл курок и направился к двери. На всякий случай заглянул по пути под стол, вдруг одна из бумаг затерялась. Но всё было в полном порядке. Можно было бы и вовсе расслабиться, если бы не оставшиеся атакующие на первом этаже. Там всё в порядке. Миша, Лёха, кричали снизу, но подниматься по эскалатору наверх не собирались. Не советую вам тянуть время, произнёс Кирилл, как только мы заняли позицию дверного проёма. Остальные тоже приближаются. А вот местная охрана, как я и говорил раньше, яйца выеденного не стоит. Да мы и не собирались, ответил Володя и обогнув меня, выскочил в проём, предварительно выпустив пару пуль. Я сразу же последовал за ним, и мы заняли позиции по обе стороны от эскалатора. Балкон представлял собой небольшую площадку, что-то около 20 квадратных метров, полукруглую, как и многие другие детали в этом здании. Перила классика минимализма. Толстая металлическая труба на таких же опорах, между которыми чередовались стальные пластины и стеклянные полупрозрачные панели. Удачная защита от пуль. Ответная стрельба оставила несколько вмятин на ближайшей ко мне пластине, почти незаметных, а вот одно из стёкол рассыпалось на мелкие осколки. Высунувшись из-за опоры, я выбрал целью парня в лесном камуфляже за второй колонной справа от лестницы. У меня был лучший, чем у Володи, вид на него. Я несколько раз нажал на спусковой крючок, но пули только выбивали фонтаны бетонной крошки. Что ты ты не в форме? под цокол языком Кирилл. Мне не впервые приходилось слушать его комментарии, поэтому я просто игнорировал некоторые из них. Света шумовая пошла. Негромко раздался голос Володи в наушнике. Я отвернулся, приоткрыв рот. За спиной огромоко бахнуло, и мы на расстоянии в десяток ступеней друг за другом спускались вниз практически бегом. Преодолев лестницу, мы вырвались в пространство между парой первых колонн, уложив на месте парня в лесном камуфляже и его товарища за укрытием напротив. Не так уж и сложно, проорал я, немного оглушённый взрывом гранаты. Мимо про свистела пуля, и я тут же отстрелял половину обоймы в сторону стрелка. Я на всякий случай отправил уведомление на пульта охраны, если до них ещё не дошло. Отдалённо звучал в ухе голос Кирилла. Потому что на вас двоих сейчас будет слишком много. Не успел он договорить, как стеклянные двери буквально взорвались. Погнутые металлические опоры вывернуло вовнутрь, а в образовавшийся проём ворвался ещё один фургон. Мы с Володей засели за колоннами. Мог бы и пораньше это сделать. Из укрытия мне было отлично видно, что к оставшимся в живых с первой машины присоединилось ещё не меньше пятерых. Если я сказал, что отправил «Значит, я удостоверился, что они его прочитали и приняли меры», – сухо отозвался наш куратор из стихотдела. «Ждите. Это все, кого я могу сейчас отправить вам на помощь». «Ну, спасибо и на этом». Я вжался в гладкий бетон и, чуть высунувшись из-за колонны, пристрелил первого, кто попался мне на глаза. Противник дернулся и с хрустом ударился головой о пол. Патроны иссякали. Наша операция не включала в себя раннюю подготовку к масштабным боевым действиям. В мое укрытие застучали пули, дробно и часто, так что опора даже вибрировала. При этом противников оставалось достаточно и для нашего окружения. Можно рискнуть подобрать оружие, которое лежало в паре метров от меня, но для этого надо высунуться, а ловить пулю, не имея уверенности, что в ближайшие часы меня никто не вылечит, не хотелось. Даже с бронежилетом на все тело. Враги наступали. Сквозь летящую со всех сторон пыль я заметил ещё одного, который подбирался к Володи. Меткий выстрел заставил противника рухнуть на колено, а вторая пуля прошла через череп насквозь, извякнув о стекло. "Зади", коротко бросил Владимир, перезаряжая пистолет. Я вмиг развернулся, чтобы вовремя увидеть бородатого типа с занесённым ножом, пистолет сжатый в правой руке. Я уже не успел перехватить, поэтому нырнул в сторону, обратно к эскалатору. Там меньше всего риск словить пулю. Нож разрезал за моей спиной пустоту. Приземлившись на живот, я первым делом перевернулся на спину, подтянув руку с пистолетом поближе к телу. Но хороший пинок сперва прошёл тебе по рёбрам, а потом выбил пистолет из руки. Затем наступил ногой на грудь, и как я ни старался, сдвинуть эту махину было невозможно. Затем борода черезвыво навалился на меня всем весом, так что выдавил из лёгких весь воздух. убедившись, что дедце мне некуда, он отвернулся. Я, скосив глаза, видел, что Владимир всё ещё не окружён. Его меткая стрельба не давала противникам зайти со стороны, но патроны были на исходе, а прорываться в одиночку к выходу даже с наличием света шумовых он не собирался. Сперва ты, потом он, босовитый бородач и добавил отвратно осклабившись. Эх. Он был чем-то похож на тролля из какого-нибудь фильма. Волне возможно, что такой же тупой. Кого ещё могли отправить по нашей душе? Все толковые ребята уже разобраны по организациям. Я тут, знаешь, что подумал? Внезапно появился в моём ухе Кирилл. Не знаю, просепел я на остатках воздуха. Не сейчас. С кем это ты говоришь, а? Бородач наклонился надо мной с занесённым в правой руке ножом, сведя густые брови вместе. Слишком низко. Собравшись силами, я откнул его в глаз. Даже не промазал, точнёхонько под его брежневскую бровь. С медвежьим рыком он отклонился назад, а я, воспользовавшись тем, что на моей груди больше не было сто-килограммовой лапищи, поспешил вдохнуть. «Потом расскажешь, но мне правда интересно, что ты подумал». Быстро проговорил я, повернувшись на бок, чтобы дотянуться до пистолета. «Вот сучёныш, прямо в глаз!» Бородач убрал от лица ладонь. Века быстро опухала, по щеке струилась кровь. Хорошо же я ему попал, прямо в глаз. Доползти до полсти до пистолет я уже не успевал. Умереть десятидюймовым клинком в спине, судорожно сжимая рукоятку бесполезного уже оружия. Так себе вариант выйти из игры. Поэтому, даже не выпрямляясь в полный рост, чтобы не подставлять себя лишний раз под пули, а заодно и под нож, я целенаправленно двинулся на барадача. Тот перехватил клинок лезвием вперёд, чтобы полоснуть меня на ходу. Нас разделяло слишком маленькое расстояние для хорошего разгона, поэтому, когда он только размахнулся, я тут же бросился ему под ноги, опрокидывая здоровика. При этом я здорово ушиб правое колено. Тот попал по нему коленом. Но результат я достиг. Бородач рухнул на пол, в полёте оказавшись между мной и стрелками. Если бы кто-нибудь из них решил пальнуть в меня в этот момент, то широкая спина наверняка приняла бы на себя несколько граммов свинца. Я видел, как Владимир пристрелил ещё одного. Оставю за колоннами всего пару-тройку противников. Я уже не считал их количество, сосредоточившись на рукопашной со здоровяком. В этот раз мне прямо-таки везло на такие схватки. Сейчас можно не терять времени, а просто пнуть его в челюсть, но эта туша выехала на отлично простреливаемое место, на котором меня наверняка изрешетят, не успею я и шагу ступить. Мой пистолет лежал чуть дальше. И Володина миг посмотрел на ситуацию за своей спиной, отцепил от пояса ещё одну гранату и швырнул на несколько метров перед собой. Перед хлопком я услышал, что стрельба теперь ведётся и на улице. Ситуация становилась всё серьёзнее. Бородача чухухлся и попытался подняться на ноги. Напарник развернулся ко мне лицом, показывая на разрежённый пистолет. Вообще отлично. С дымком и без оружия придётся делать упор на внезапность. дым достаточно поднялся. «Идут!» «Где? Откуда?» доносилось из-за мглы. Я бросился из своего укрытия к уже поднимающемуся на ноги бородатому. Владимир сменил позицию, подхватив мой пистолет на пути следования к другой колонне. Я даже не знал, сколько патронов там осталось. Хорошо, если не последний. Здоровяк, опираясь на руку с ножом, был отличной мишенью. Почти не тормозя, я согнул ногу, как для мощного удара по мячу. При нужном стечении обстоятельств у бородача могла сломаться шея. В худшем случае он бы просто отключился. Но этот гад ловко упал обратно, схватив меня за опорную ногу. Добрый конь не легается так, как дергался я, зарядив пару раз пяткой по косматой макушке. Должна быть густая поросль смягчала такие удары. Или у него просто была чугунная черепушка. С трудом я вырвал ногу из его клешни и сразу же развернулся, опираясь на локти. Трельба со стороны входа звучала всё чётче. Автоматных очередей слышно не было, но одиночные грохотали громко и довольно часто. Похоже, это прибыла охрана клуба. Та самая, вооружённая пускай не до зубов, но всё же помощь. Это должно заставить напрячься оставшихся в здании бандитов. Бородача же не смущало ничего. Владимиру опять было не до помощи мне. «Мне!» Поэтому я остался один на один со здоровяком и его железкой. Что-то подсказывало, что приближаться к нему сейчас совсем не стоит. "Пора на выход, мальчик", ухмыльнулся он, грозно поглядывая на меня единственным глазом. Потеть отступления не оставалось. Разве только что нарезать круги по залу, рискуя нарваться на противника с чем-то более опасным, чем нож. Хотя разве может быть сейчас что-то опаснее? Бородач покрутил в руке лезвие. Он медленно приближался. Я же, выставив вперёд руки, готовился к очередной рукопашной. Меня спас Володя, выпустивший пулю в затылок здоровяка. Его глаз закатился, колени подкосились, вывернутая рука с ножом ушла в сторону, и клинок звякнул при падении, а потом мешком рухнуло само тело. Я сразу же подхватил внушительное лезвие. Держать такое непривычно. Я вообще не имел опыта обращения с большими ножами. Этот был ещё и слишком тяжёлым, почти что мачете, таким здоровым он мне показался. Некогда отвлекаться. Где-то в оседающем дыму бродят ещё парочка головорезов, от которых нам нужно срочно избавиться. На выход нам пора, на выход. Впереди ещё куча дел: добраться до аэропорта, перебраться в привычную зиму со снегом и грязными тротуарами, убраться подальше отсюда словом. Я видел, как за спиной Володи вынырнула фигура. Бандит нес спеша выбирался из завесы, держа на прицеле моего напарника, стараясь не издавать ни звука. Я, быстро перебирая ногами, поспешил на помощь. Под ботинком хрустнули осколки разбитой стеклянной панели. Володя повернулся на звук, и два противника встретились, оказавшись вдруг напротив друга на расстоянии вытянутой руки. Оба пистолета были перехвачены, оба держали вражеское предплечье так, чтобы ствол был направлен в другую сторону. И хотя Володя развернул противника так, чтобы тот не мог меня видеть, звук раздавленной стекляшки заставлял того нервничать. Даже с расстояния я видел, как он сильце развернуть пистолет. У него это даже могло бы получиться, но мой напарник сделал это первым. Однако вместо выстрела прозвучал сухой щелчок. Здоровяк бы наверняка ухмыльнулся в свою бородёнку, если бы только в его затылке не засела последняя пуля. Я подскочил через секунду после щелчка, целясь ножом в основание черепа. С чавканьем клинок вошёл в шею, скрябнул по позвонкам и завяз в плоти. Из-под стального лезвия в разные стороны то и дело пробивались тонкие струйки крови, заливающие колонну, пол и Владимира, который морщился и старался увернуться. Противник ещё не успел осесть перед нами, цепляясь за руку Володи. Я постарался вытащить нож, но он сидел слишком плотно. Свободной рукой я нащупал за поясом запасную обойму, И как только Володя выкинул пустую, загнал её в рукоять пистолета. Затвор встал на место, заполнив патронник под хрипы и всхлипывания бандита. Всё в порядке, спросил я негромко. А как же? Дым уже и в половину не закрывал пространство так, как пару минут назад. По правую руку от меня вырисовывался ещё один силуэт. Я искренне надеялся, что это последний. Володя перехватил мой взгляд. Мы оттолкнули от себя умирающего, я выдернул из-за его руки оружие, и пока последний наш противник, широко раскрыв глаза от изумления, наблюдал за заливающим всё своей кровью телом, спустил курок одновременно с напарником. Потом ещё раз и ещё один. Контрольный. «Славно потрудились», — Владимир стиснул мою ладонь. «И не говори», — отозвался я. «Кирилл, ты что-то слишком тихий. Ты говорил, что ты до чего-то успел додуматься». В некоторое время я не слышал ничего, кроме звучавшей гораздо реже стрельбы снаружи. М? Кхе. Я здесь, парни, здесь. Прокашлялся Кирилл. Мои идеи позже, потому что вам обоим сейчас срочно пора на выход. В сию же секунду я был на другой линии. Охраны клуба катастрофически не хватает, поэтому вам надо убраться оттуда, пока не появились пострадавшие с гражданской стороны. Уже идём, идём. Скороговорка ответил я, и придворит, осмотрев пустующий, но совершенно разгромленный зал, шагнул в сторону фургона, пробившего ворота. Было бы гораздо проще, имеемы арсенал побольше. Расчёта на такого противника у нас не имелось. Володя при этих словах, извиняясь, пожал плечами. Мыл так вышло. Я и не сердился на него. Нам действительно не повезло напороться на эту банду или даже ни одну. На что они существуют? Подумал я о давянии дешёвыми, но уже пришедшими в полную негодность ботинками, бетонную крошку и осколки стекла с двери, рассыпавшиеся аж до середины зала. Я ваши глаза и уши, но больше ничем не могу помочь. На стоянке сейчас пятеро охранников по правой руке от входа. Противников немногим больше, но их количество всегда может увеличиться. Так что поторапливайтесь. Наша секретная операция и так превратилась в полный фарс.